Глава 24. Бадахшань, Гунгашань, Миньяк-Ганкар. Проснулся парт от холода. Левый бок прижимался к пластмассовой рукоятке двери. Справа было тепло, там спала инси. Парт глянул за окно, но увидел только мутные разводы на мокрых стеклах. Было тихо, непривычно тихо. Ни звука не доносилось снаружи. Парт давно отвык от загородной тишины. Впрочем, на трассе Большой Киев-Большая Москва все сто километров тишины не дождешься. Это здесь, на юге Киева, где дорог просто нет, царит безмолвие. Полное и абсолютное безмолвие. Ни звука. Не рычат двигатели, не шумит движение, не разговаривают живые. Нет звуковой рекламы, ничего. Совсем ничего. Словно они застряли в ватной, туманной пустоте. Парт приоткрыл окно. Сразу стало еще прохладнее. И обнаружилось, что снаружи тишина все же не гробовая. Шуршала на ветру мокрая трава. А где-то высоко-высоко заливался жаворонок. Инси пошевелилась, просыпаясь. И вдруг замурчала, словно кошка. Парт выполз из-под одеяла и нашарил рядом с педалями любимые ботинки. Где-то позади их джипа звонко хлопнула автомобильная дверца. Команда просыпалась. Парт вышел из джипа в утреннюю влажную прохладу. Поежился. От крайнего харива ему приветственно помахал рукой друг Орг, Вася. «С добрым утречком, Парт!» «И тебя туда же!» Проворчал Парт, снова зябко передергивая плечами. Они отошли с Васей шагов на полста в раскисшую степь. Сделали ее еще более раскисшей. «Грязища!» – Вася зевнул. «Не завязнем, как думаешь?» «Не знаю. Харибы вроде обучены, а вот пройдут». Звонко хлопали дверцы машин. Наверное, многие уже не спали, когда парт выбрался из машины. Просто неохота было покидать теплые салоны и выходить в промокшее весеннее утро. Вольво спешил. Тронулись почти сразу. Парт предоставил джипу ехать самостоятельно, а сам с аппетитом жевал бутерброд с размороженной говядиной и запивал легким николаевским пивом. Харив деловито полз вперед, не забыв ненадолго включить просушку стекол и дворники. Окна сразу стали кристально прозрачными, а горизонт отодвинулся куда-то в бесконечность. Шестерку джипов окружала бескрайняя от горизонта до горизонта степь. Инси ушла в переднюю машину, а гонза вернулся. Он ничего не спросил у Парда. Знай шуршал обертками от бутербродов и откупоривал маленькие пивные бутылочки. «Гонза», — Гонза сказал Пард наконец, — она долгоживущая. — А я знал, — невозмутимо ответил Гонза к несказанному удивлению Парда. Точнее, догадывался, слишком она спокойная для двадцатилетней, и глаза у нее не те. А я вот почему-то не догадался. «Да как ты мог догадаться?» – вздохнул Гонза. «Честно говоря, лонгера я вижу впервые. Я даже не был уверен, что болтовня о лонгерах хоть на вот столечко правдива». Гоблин отмерил кончик указательного пальца, одну фалангу и показал парду. «Я о них вообще никогда не слышал». А, отмахнулся Гонза. Это наши гоблинские байки. Наверное, у каждой расы есть свои байки, даже у метисов. Что за байки? Ну, Гонза отхлебнул и неопределенно поводил у лица полупустой бутылкой. Болтали, что в большом Нью-Йорке раскрыли общину какую-то странную, вроде как человеческую, но с другой стороны общину эту лет двести живые рядом с собой помнили и людей одних и тех же. Прижали их малость, ну и выяснилось, что это не совсем люди. Внешне один в один. И привычки чисто людские, не спутаешь ни с гномами, ни с нашими. А с другой стороны, выглядели по людским меркам от силы на 30, а было всем больше сотни лет. Ну почти всем, там дети еще нашлись с десяток. Кстати, дети у лонгеров почему-то рождаются очень редко. Гораздо реже, чем у простых людей. И чего дальше-то? Что «и»? «Раз в Нью-Йорке такие есть, значит, и у нас встретиться могут». «Почему же они скрываются?» Парт недоумевал. «Дурень ты, Парт! Люди иногда эльфов по паркам режут из-за слепой зависти к их долголетию. А тут свои же, но долгоживущие. Да их бы на клочки тут же разорвали. Вы, люди, скоры на все, в том числе и на расправу». «Мистика какая-то». Парт сердито швырнул в окно опорожненную бутылку. «Новая раса, что ли, зарождается?» «А что? Хольфинги и гномы тоже когда-то были одной расой. Взгляни на Мину и Беленького. Вылитые ж гномы, только на добрую голову ниже. Хольфингов раньше, кстати, так и звали – полугномами, а потом после Луганской резни приняли в правительстве формулу, по которой их следовало звать так, как они сами себя зовут. Хольфингами стало быть. Лет за тридцать старое название как-то и забылось». «Да не дуйся ты, Парт. Она же не виновата, что она лонгер. Иначе она никогда не стала бы техником Большого Киева». «Я не дуюсь», — уныло отозвался Парт. «Я вот подумал, кто я для нее. Раньше хоть помечтать можно было. А теперь брось. Мир знавал и не такие союзы. Эльфки от чего то часто выходят замуж за людей. И ничего. Вон, у нас аж два полуэльфа в команде». «Ага», — саркастически поддохнул Парт. «Помрет муженек от старости, она за следующего выйдет. И так сто раз подряд». Гонза безнадежно шевельнул ушами. «Урод ты, парт полный! Да брось ты меня утешать! Ну, понимаешь, меланхолия напала. Это у нас короткоживущих видовое. По новой перестану». «Что да, то да», — согласился Гонза. «Вы даже злиться долго не умеете. И хорошо, по-моему». Машина Вольва впереди резко затормозила. Ее потащила юзом еще метров пять, и, наконец, она замерла, оставив позади глубокую косую колею. «Что там?» Гонзов, тянув шею, выглянул в окно. Впереди перед джипами стоял смуглый, черноволосый парень, предостерегающий, подняв над головой руки. На груди у него болтался автомат с укороченным стволом и компенсатором розочкой. Из переднего джипа текуче выскользнули Иланд и Вахмистер с оружием на изготовку. Потом вышел Вольво. Парт тоже не утерпел и выбрался из машины. «Кто из вас вольва Спросил смуглый парень ровным голосом. У него был едва различимый странный акцент. «Я!» Вирк отвечал спокойно, но взгляд у него был настороженный. «Меня прислал Тюринг предупредить». «Предупредить? О чем?» «Я матрос с Гелиодора. Мануэль Моя Антенсио Манола. «Вы ведь должны были погрузиться на Гелиадор в Голой пристани, да?» «Ну, допустим», — озадаченно сказал Вольва. «И что?» «Голая пристань атакована». Вольва опешил. «Кем?» «С юга пришла флотилия катеров. Южные орки из-за моря. У нас их зовут турками. В порту сейчас бой. Издалека и впрямь доносился слабый треск» в котором из-за расстояния не сразу и опознаешь автоматную и ружейную стрельбу. «Система, чтобы я!» – процедил сквозь зубы Вольво. «Ты давно из голой пристани?» Полночи шел. Как дождик стих, они и напали. Капитан Фран связался с парацией с Тюрингом. «Тюринг велел вас встретить. Послали меня». Задись в машину!» – велел матросу Вольва. «Показывай дорогу!» Матрос немедленно уселся в головной джип. «Эй, команда!» – зычно крикнул Вольво, стоящему у открытых дверей живым. «Заряжайте пушки! Сейчас будет дело!» Через минуту джипы сорвались с места. Оскальзываясь на поворотах, они помчались к голой пристани, туда, где звучали выстрелы. Гонзона, Свистовая вкладывал в затвор крока желтые цилиндрки патронов. «Там второе ружье где-то. Погляди! Среди припасов!» Парт, сжав на руле пальцы, помогал джипу. «Ага!» – Гонза разбросал пяток пакетов и извлек помповое ружье, наподобие любимых гномих. Нашел патроны к нему, набил целый пояс патронтаж по и отдал парду. Тот мрачно подпоясался, проверил пистолет и сунул его в боковой карман куртки. До голой пристани оставалось километров семь. Узкая ниточка плохонькой дороги перечеркивала степь с севера на юг. На севере смутно виднелась окраина Большого Киева – Херсон – а южнее, у самого моря, растекалась по песчаному берегу голая пристань. Пародия на город. Несколько десятков квартальчиков, жмущихся к нескольким причалам. Джипы, почуяв под колесами хоть паршивую, но твердую дорогу вместо раскисшего чернозема, воодушевленно взревели и свернули на юг. Они ворвались на окраинную улицу, словно удирающие от охотников грузовики. Люди на крышах харивов были открыты. Команда «Вольво» ощетинилась стволами, стрельба раздавалась ближе к морю на единственной площади. Низкие одноэтажные домики проносились мимо, улица была пустынна, словно живые вымерли, все до единого. На площади перед длинными трехэтажными домами кучей был навален всякий хлам, полуразбитая мебель, металлические конструкции из беспорядочно переплетающихся прутьев, остатки нескольких киосков, плоские деревянные щиты с непонятными рисунками. За этой сооруженной наспех баррикадой укрывались темнокожие орки, близкие родичи Васи Секса, южане из-за моря, которых при Черноморье издавна звали турками. В здании засели защитники голой пристани. Не похоже, чтобы их было особенно много. Во всяком случае, стрельба и закон велась жиденько. Джипы вырвались из тесноты улицы на площадь и рассыпались веером. Трыня, Мина и Беленький дали залп из ракетниц металлорезок. Зал, другой, третий. Из окон и законы Люков стреляли остальные. Атака была такой внезапной, что многие турки не успели даже понять, от чего умерли. Баррикаду размело взрывами. Удирающих турков расстреляли в спины. Полминуты, и на площади остались только трупы, да еще буйное пламя, пожирающее остатки баррикады. Вот идиоты! сказал Гонза, перезаряжая крок. Они что, шум моторов не слышали, что ли? В одном из окон здания на третьем этаже мелькнул силуэт пожилого вирга. Увидев вольва, вирг просиял. "Эй, вы кто такие?" крикнул пожилой. Команда техника большого Киева с достоинством ответил вольва. "Что тут творится? Вы можете подняться в здание? Тут у нас штаб, последний рубеж обороны". "Иду", сказал вольва коротко. "Парк, пошли со мной". Первым в здание вошли охранники эльфы. Потом Вольва с Пардом, а следом Бюскер и Роя Ловсон с неразлучными помповушками. «Внимательнее тут», – сказал Вольво, остающимся уже из вестибюля. «Чуть что, стреляйте. Да так что второй раз стрелять уже не приходилось». В здании даже не было лифта. Они поднялись по гранитной лестнице с выщербленными от времени ступенями. На площадке третьего этажа их встретил пожилой Вирк в компании четырех вооруженных людей и одного безоружного орка. «Как вы вовремя!» — сказал Вирк. «У нас почти закончились патроны, а к складу прорваться мы не могли!» «Меня зовут Вольва, сказал Вирк Машинолов. «Десант большой?» «Живых сто, не больше, семь катеров. Впрочем, добрую треть вы уже положили там, внизу!» Испохватившись, представился. «Манфред, начальник порта». «Сколько у вас живых?» Здание 12, еще десятка два в порту. Кажется, кто-то из местных пытался отстреливаться на восточной окраине. Но кто, я не знаю. Там эльфы, огородники недавно поселились. Они, наверное». «Как с оружием?» «Нормально. Вот только патронов бы». В руках живые Манфреда держали обычные автоматы АК-74. «Кроме калашей, какое-нибудь оружие есть?» «Только ружья, шлейф». «Отлично». «У меня есть патроны и к калашам, и к шлейфам. Где остальной десант?» «В порту. Грабят склады». «Собирайте живых. Сейчас мы их вышибим. Связь с группой, что в порту налажена?» «Нет. Турки повредили телефонные линии. Попросту взорвали местный коммутатор и все». «А рации?» «Только в порту. В этом здании нет ни одной». «Бардак», — констатировал Вольва. «Ладно, где ваши живые? Бюс». Скажи Жору и Трыне, чтобы подготовили боеприпасы для АК и шлейфов». Бюскермолин молча убежал вниз по лестнице. Безоружный Орк высунулся в коридор и гортанно позвал остальных. Явилось еще семь живых. Трое людей, вирг, Орк и два полуорка. Все были вооружены АК-74, кроме вирга и одного из полуорков. У этих в руках чернели вороненой сталью шлейфы. «Я, Вольва из центра», – жестко сказал Вольва. «Внизу стоят шесть джипов». «Получите патроны, садимся в джипы и в порт, вышибем десант. Потом разговоры и прочее. Командую я. Понятно?» Живые Манфрида нестройно загудели в ответ. «В здании что-нибудь ценное есть?» – осведомился Вольво. «Да нет, в общем-то, это управа местная», – Манфрид пожал плечами. «Тогда вниз». Зарядить оружие и набрать патронов про запас – дело нескольких минут. Живые рассаживались под джипом, выставляя стволы в окна. Парт заметил, что у Инси в руках восточное ружье Крок. И еще заметил, что Вольва увидел это. Помрачнел и отвернулся, но не сказал ни слова. Теперь Парт понимал все, понимал, кто здесь хозяин. Но нападением на порт командовал все-таки Вольва. «Трогай!» Зычно скомандовал Вирк, и вереница джипов втянулась с площади в узкую провинциальную улочку, ту, что вела к порту. К морю. Снова мелькнули с обеих сторон низенькие окраинные дома. Корябы южные деревца росли у каждых ворот. И везде было пусто. Ни одного живого. В порту вяло постреливали, то ли турки больше думали о грабеже, то ли у защитников тоже было туго с патронами. Ворота порта были распахнуты. Впрочем, будь они заперты, это ничего не изменило бы. Вольва уже вполне настроился их протаранить, а жесткий каркас перед лебедкой и бампером каждого харива выдержал бы любой таран с честью. В джипах было тесно. По 5-6 вооруженных живых. Хорошо еще, что один-двое постоянно торчались сверху, высовываясь из люка на крыше. В машину к Парду и гонзе сели матросы с Гелиодора и трое живых Манфреда. Все люди. Передний джип вильнул, резко сворачивая вправо. «Четвертому пирсу рвут. Там турки швартовались», – сказал в пустоту Манола. Они въехали на длинную и широкую бетонную полосу. От нее прямо в море, опираясь на литые сваи, ответвлялись длинные пирсы. Эдакие каменные побеги. У пирсов покачивались на волнах несколько катеров. Пард насчитал 6. Хотя помнил, как Манфред говорил о семи. У каждого на корме трепыхался флаг. Белая звезда и полумесяц на красном фоне. От приземистого здания, крытого алюминиевой раскаткой, турки таскали разнообразный скарб в коробках, пакетах и мешках. Несколько в усмерть запуганных автопогрузчиков помогало им в этом. Киевляне вихрем пронеслись по пирсу, сметая огнем все с бетонной поверхности. Ракетчики били по катерам, стрелки под туркам. Пард, выставив в окно помповуху, только успевал нажимать на спуск и передергивать затвор. Минута, и от похожей на цепочку муравьев вереницы турков остались только трупы да беспорядочно брошенные коробки. Кто уцелел, удирал к катерам. И еще, Парда удивила, что практически никто из турков не отстреливался. «Группа захвата дальше», – мрачно сказал один из местных. «Тех так просто не возьмешь». Парт ожидал, что вольва скомандует развернуться и совершить еще один заход, но передний джип скользнул в щель между ангарами-складами, и в промежутке между первым и вторым рядом складов они нарвались на встречный огонь турков – огонь боевой группы. Непонятно, чему учил джип и незнакомый Парду Кондрат – гаражный Босвельта, но стрельбы они совершенно не испугались. Тут же визжа протекторами по бетону рассыпались по внешней ширине портовой улицы и виляя стали утюжить ее методично и напористо. Турки прятались за бочками и ящиками у входов ангара склады. Сначала они стреляли по джипам, но быстро поняли, что те пули непробиваемые. Парт понял это примерно в ту же минуту. Прямо перед ним что-то звонко стукнуло, а на лобовом стекле расцвела сеточка трещин, разбегающихся из центра углубления. А еще что-то постоянно колотило в двери. Пули, конечно. Ахнула металлорезка. Раз. Другой. Из дымного облака веером летели щепки. Огромные контейнеры вдруг подпрыгивали, становились на ребро, рушились, распадались на отдельные металлические листы, покореженные и сломанные. Шквал пуль щербил бетон. Дым застил небо. Они все-таки проскочили, несмотря на отчаянную стрельбу турков. Но впереди был тупик. Джипы сноровисто развернулись, совершив сложное перестроение, и ни один не заделся соседа. Теперь Хариф Парда и Гонзы шел к слева. Они начали второй заход. Стрельба вспыхнула снова силой. Ойкнув, сполз в люк человек Манфреда, прижав руки к окровавленному плечу. Кто-то упал на горячий бетон из соседнего джипа. А потом турки не выдержали. И тоже побежали. К пирсам. Пард заметил, что из ангара. Перед дверью которого было особенно много бочек, ящиков и контейнеров, по одному выскакивают живые в одинаковых синих комбинезонах, подбирают оружие и яростно полят туркам вслед. Ваши что ли? не прерывая стрельбы, спросил Гонза. Да. У вас есть аптечка? спросил один из местных. Шлему ранили. Гонза сунулся в бардачок и бросил за спину коричневый пакет с красным крестом. Поворот налево, бетонная полоса перед персами. Теперь на ней полно убитых и всякого хлама. Джипам приходится вилять, а парт в очередной раз восхитился искусству Кондрата. Турки спешно грузились на катера и отваливали от причалов. Из семи пришедших уцелело пять. Один турки бросили, самый дальний от места боя. Четыре продолговатых судна, ревя двигателями, выходили на рейд, разворачивались и на глазах удирали в море. Через узкую щель между двумя волноломами, мимо маяка на самом краю одного из волноломов. Над волнами с криками носились чайки. Последний из турецких катеров, сильно накренившийся медленно погружался. Швартовочные канаты натянулись в струну и вскоре не выдержали и лопнули. Бой затих. Джипы сбрасывали обороты и останавливались. Живые выходили на пирсы. Парт тоже вышел, разгоряченный недавним боем. Ружье он все еще держал в руке. «Ну, Манфред!» послышался радостный крик ну вы вовремя высокий вирк в синем комбинезоне тоже не выпуская из рук автомата обнял начальника порта это не меня благодари а вот их он кивнул в сторону вольва знакомься андертон это вольва знаменитый машинолов из техника большого киева а это его команда вольва сдержанно кивнул потерь много спросил манфред озабоченно много «Половина, если не больше». Манфред помрачнел. Рядом с пардом встал матрос Манола, пристально глядя на дальние пирсы. «Что-то я не пойму, где Гелиадор?» «Гелиадор?» – переспросил кто-то из местных, тоже в комбинезоне портовика. «Это посудина, что швартовалась вчера вечером у четырнадцатого?» «Ага». «Они пытались уйти, с час назад примерно». «Один катер турков погнался за ними вдоль берега на запад». В открытом море и матурков не уйти. Вот куда делся седьмой катер, понял парт с опозданием. Вольво, слышавший все, сжал челюсти так, что кончики клыков впились в кожу щек. В глазах его читалось всего одно слово Система. Вы еще можете их догнать, вдруг сказал Манфред. На запад песчаное побережье тянется миль на сорок, и нет ни одного залива, ни одной бухты. Попробуйте! Там дорога вдоль берега, ни асфальт, ни бетонка, но проехать можно. Тем более у вас такие джипы». «Манола, дорогу знаешь?» «Плохо», – растерялся тот. «Я ведь моряк». «Витька, покажешь», – велел Манфред молодому Виргу, скорее всего, своему сыну. «По машинам», – рявкнул Вольва, и парт рванулся к джипу. Прямо рядом с ним на бетоне врачевали раненого шлему. «Спасибо, хлопцы», – негромко поблагодарил один из врачевателей, когда за Парт и манола захлопывали дверцы. «Даст жизнь, сочтемся!» Вирг Витька сел, конечно же, в машину к Вольво. Ворота порта были по-прежнему открыты, да и кто бы их мог закрыть, пока у пирсов шел бой. Улочки, ведущие к морю, ничуть не отличались от тех, что тянулись к жиденькой трассе на Херсон. Не прошло и десяти минут, как шестерка все еще неповрежденных джипов покинула голую пристань и оказалась в степи, в Приморской степи. Слева плескалось море, водная равнина до горизонта, а справа раскинулась степь, земляная равнина до горизонта. Разница состояла лишь в том, что справа, если заглянуть за горизонт, начинался Большой Киев, а слева было только море, если не считать, конечно, острова Крым. Но кто в здравом уме стал бы считаться с островом Крым, с легендарным, невозможным, невозможным больше, чем море, островом? Никто кроме команды техника Большого Киева. Рация, искажая голоса, доносила до слуха все, что говорили в остальных машинах. Гонза расставил уши пошире и прищурился, словно это могло ему помочь. Парт с опаской косился то на стремительно рвущуюся под колеса дорогу, то на черную ребристую панель рации. «Гони, Иланд, гони!» – сцедил сквозь зубы Вольво, наверное, не отрывая взгляда от пыльной дороги, больше похоже на две параллельных тропинки. «А действительно прямая? Не беспокойтесь, сударь. Прямая. До самого Букского лимана!» Вирк Витька успокаивал Вольво, словно Вольво нуждался в успокоении. Парт не видел ничего этого, ни как шеф цедит слова сквозь зубы, ни как глядит на землю перед капотом джипа. Глазами не видел, но он догадывался, что сейчас происходит в передней машине. За минувшие дни Пард неплохо научился предсказывать реакцию этого сдержанного Вирга и его поступки. Возможно, это еще одна странность человеческой расы, обостренное чутье и наблюдательность. Жаль, мысли Пард еще не научился угадывать. Песчаный пляж оставался слева, а еще левее плескалось море. «Я никогда раньше не видела моря», – донесся из рации голос Инси. «Оно красивее, чем я думала». Ей никто не ответил. Впрочем, Парт и не надеялся, что ей ответят. Джипы мчали так, что дух захватывало. Парт не рискнул вмешиваться в управление. Он не знал, доверили ли переднему джипу гнать самостоятельно или за рулем сидит живой. Если живой, то Парт заочно уважал такого шофера. Степь справа имела много лиц, не похожих друг на друга. Солончаки сменялись обширными песчаными пустошами. Пустоши сменялись островками хилой южной травы, только море оставалось прежним, синим и слегка волнующимся. Пард раньше видел море, даже купался в нем неоднократно. Как-никак родственники отца уже лет сорок жили в Скадовске, районе Большого Киева, вплотную прилегающему к Азову. Конечно же, Парт там частенько гостил в детстве, да и повзрослев не раз заезжал. Но то был все же Азов, а не Черное. А что Азов в сравнении с черным? Лужа, не более. Впрочем, в черном Парт тоже купался, в Коблево. Правда там он бывал реже, чем в Скадовске. Джипы мчались вдоль береговой линии. Пенный след катера первым увидел эльф. Конечно же, вахмистер, особое устройство глаз. Второй эльф, Иланд, был занят, вел джип. все таки джипом управлял живой, Парт понял это по переговорам. За шесть тысяч лет можно было научиться водить машину. Виртуозно. Иланд так и вел. Каждое прикосновение к рулю позволяло джипу еще глубже ввинтиться в южную весну. И будь у руля менее искушенный водитель или вовсе никакого, Рив поспел бы сюда многими минутами позже. Два катера напрягали все силы в стремлении успеть к западу. Двенадцатиметровая галоша Гелиадор и турцкий торпедник хищная остроносая посудина со спаренными пулеметами на верхней палубе. За пулеметами как раз колдовали два турка, укладывая ленты слоями 80 на 80, как принято в боевых выходах. «Трыня, беленький, мина, металлорезкий к залпу!» – Рявнул в рацию Вольво. «Готово, шеф, турков топить или как?» – холодно отозвался половинчик Трыня, с виду мирный и безобидный. Топить. в голосе Вольво не оставалось места колебаниям. «Добить!» Допить ко всем живым и мертвым. Залп. Чуть позади ухнули металлорезки. Раз, другой, третий. Туркский торпедник, получив в борт и по надстройкам сбился с ритма, зачихал и сбросил обороты, а значит, замедлился и отстал, конечно же. И тут пущенная особо искушенным стрелком ракета с шипением плюхнулась в воду и разорвалась у борта туркского катера. Катер словно споткнулся, клюнув носом и сразу же, завалившись на правый борт, а потом у него рванул не то двигатель, не то топливные баки. На месте изящного стремительного кораблика вспух огненный цветок, и только металлические ошметки взвелись высоко в небо. Впрочем, небо металл не приняло, оно швырнуло металл в воду. Туркский катер переломился пополам и затонул за какую-то минуту. Кое-кто из матросов сумел выпрыгнуть за борт, но не успел отплыть достаточно далеко. Жадная воронка поглотила все – и живых, и плавучие обломки. На Гелиадоре радостно взревели. Это было слышно даже на берегу. «Ну», – сказал Манола, – «считайте, что вы уже в Крыму. Капитан Фран не хотел вас высаживать, но после такого…» «Эй, матрос!» – позвал Вольва из переднего джипа. И Парду стало вдруг легко и радостно, и еще немного не по себе, не то от незнакомых формул, не то от непонятного жаргона моряков, но все равно радостно.